Глава 17. Мы сынны нарядили елку, украсили как могли зал. Обычно у далянского этим занимались специалисты, но в этом году нам не повезло с новым начальством, а поэтому устроили себе праздник сами. Наступал вечер последнего рабочего дня в этом году. Мы с сынны уже договорились встретить Новый год втроём: я, она и ее парень Вадик, тихо, по-домашнему, без лишнего шума, которого хватало и на работе. Два змея приползли, как только стемнело. Солнце зашло, повылезали у пыри. Оглядевшись вокруг, они остались равнодушными к нашим стараниям, а елку обошли дугой, словно вампиры, чеснок. Ну и ладно, не очень-то и хотелось их похвалы, не для них старались. Иди сюда, поманил рукой второй змей Инну. Та вздохнула, отдала мне мишуру и направилась к их излюбленному столу. Принеси чего-нибудь поесть, на свое усмотрение, но чтоб вкусно. Короче, накрой стол. Оба выглядели уставшими, и это радовало. Меньше будет сил истязать нас. Инна по-быстрому обслужила их, отошла на безопасное расстояние. Может, забыл про телефон? — спросила меня. Не думаю, — покачала головой я. Вздохнули в унисон. Ползучий, как ни странно, на меня даже не смотрел. Молча жевал свое мясо, глядя в тарелку это хорошо. Не хотелось опять кусаться с ним. Так чего доброго, он меня однажды отметелит. Бандит же, что ему стоит?» Инна пошла убирать со стола пустую посуду, а Барха поднял на нее взгляд. «Ну что, телефончик даже сама?» – спросил ее с ухмылочкой. «Нет», – коротко ответила Инна. «Ну и не надо, я уже взял его у твоего бывшего шефа. Твой?» Он продемонстрировал номер на экране своего дорогущего телефона, а Инна удивленно захлопала глазами. «Удалите!» «С чего бы это? Буду звонить тебе по ночам!» Продолжал издеваться второй змей. «У меня парень есть! Удалите!» Повысила голос Инна. «Ой, зря ты это сказала!» Прошептала я, понимая, что подруга сейчас совсем себе не помогает. «Парень есть?» вздернул брови змей. «А, ну тогда буду звонить тебе чаще!» Подытожил он. Инна вернулась к стойке, едва не плача. Вадик меня не поймет, если этот и правда начнет названивать. Я поджала губы, не зная, что ей ответить. Вариант с черным списком мы уже проходили. Идите сюда, позвал нас ползучий, и мы переглянувшись, потопали к ним. Завтра Новый год отмечаем здесь. И в каком смысле мы с Ай завтра выходные, работает другая смена и закрываются раньше? Ну, всегда так было. Корпоративы закончились, а новогодние программы мы не ведем. «Это раньше у вас так было», – оборвал ее ползучий. «А сейчас будет так, как скажу я. Завтра вы выходите после обеда. Так и быть, выспитесь. Новый год встречаем здесь, всем коллективам». «Мы против», – вступила я. «А мне до фонаря против ты или нет? Или соблюдай мои правила, или в следующем году ищи себе другой кабак». Правда, я сделаю так, что тебя никуда не возьмут. Даже если ты озаботишься вдруг учебой и станешь сама ресторатором». А вот это было обидно. Уколол так уколол. Откуда он знает о моем образовании? Вернее, об его отсутствии. Вот козел бородатый. «А зачем мы вам здесь нужны?» – вздернула подбородок я, несмотря на то, что хотелось спрятать взгляд от стыда. «Развлекать нас будете?» Это первый Новый год, который я буду отмечать. Мне после зоны хочется праздника. С вас фуржет и вежливые улыбки. Даже если что-то не нравится. Пристально посмотрел мне в глаза. Подлюга гадская. Все понятно? Нет, непонятно. А куда нам прикажете девать своих родных, с которыми мы собирались и уже спланировали встречать Новый год? Не успокаивалась Синна. Я же поняла, что никто нам вольно не даст. Узурпаторы. «Родные – это парень, что ли?» – встрял в разговор другой змей. «Придется парню перетоптаться. Праздник только для коллектива». «Вы понимаете, что так не делается. Нельзя так поступать с людьми, даже если те на вас работают». Инна подалась вперед, и мне показалось, что она сейчас вцепится бархи в лицо. Было бы эпично, но опасно, конечно. «Разговор закончен», – парировал ей змей, а я взглянула на ползучего. Гад сидел и улыбался, потешался надо мной. Знал, что я не хочу его завтра видеть. Я сощурилась и подарила ему самый злобный взгляд, на который только была способна. Но гада это только потешило, потому что он заухмылялся еще шире.